просто без попутов. «Но самое забавное было потом», — добавил Дима, «когда выяснилось, что врачи просто ошиблись, и в смысле где-то рождение майор был здоров как конь. Вот смеху-то было». Шура улыбнулся, но затем его лицо вновь стало серьезным. «Слушай, Вацман». Озабоченно спросил он, у тебя как завтра днем со временем? Сможешь мне помочь кое в Хорошо, я попрошу напарника поменяться сменами на один день, кивнул Дима. Вот и славно, обрадованно хлопнул в ладоши Холмов. Тогда, думаю, завтра можно наконец будет поставить крест на этом противном деле. Глава восьмая. «Попался, который снашался». «Слушай, суда внимательно!» — втолковывал Холмов диме когда они подошли к дому, где жил любовник Ларисы Клюевой. «Вот тебе список телефонных номеров. Минут через шесть-восемь после моего ухода начнешь звонить по ним из этого телефона автомата. Причем таким макаром. Наберешь первый номер, услышишь один гудок и сразу клади трубку». Затем тут же наберешь второй, и после двух гудков тоже положишь трубку. Третий, три гудка и трубка на рычаг, и так далее. Усек? Вполне, кивнул Вацман. А зачем это? Потом, Вацман, потом. Ну, поехали. И Широп быстрыми шагами направился к подъезду. Поднявшись на второй этаж, он вынул из своего портфельчика грязноватый синий халат накинул его на плечи и решительно постучал. Дверь открыла пожилая, но усиленно молодящаяся женщина с ярко накрашенными губами и с сигаретой в зубах. «Санэпидемстанция», — сухо произнес Холмов. «Вызывали тараканов травить?» «Может, и вызывал. Кто?» — пожала плечами женщина. «Тараканов у нас и впрям до да черта». «Но травите себе на здоровье. Тогда собирайте с жильцов 9 рублей 65 копеек приступим», — сообщил Шура, который никогда не упускал ни малейшей возможности подзаработать. «Тыц, моя радость!» — возмутилась женщина. «С кого собирать?» «Все на работе. В таком случае давайте пока свои, а вечером соберете». А я вам выпишу квитанцию на 13 рублей, тоже и пару копеек за беспокойство», — подмигнул Холмов, хорошо изучивший психологию сограждан. Женщина хмыкнула кивком головы, пригласила Шуру войти и пошла за деньгами. Оглядевшись, Холмов констатировал, что тараканов тут действительно до черта. Они смело ползали по стенам и полу, а два самых наглых даже залезли ему на штанину. Брезгливый Шура стряхнул их на пол и принялся топтать ногами. «Вы что, собираетесь их уничтожать таким примитивным способом?» полюбопытствовала женщина, протягивая Шуре червонец. «Нет, конечно же», — раздраженно ответил Холмов. Он раскрыл портфельчик и достал оттуда большой целлофановый пакет с толченым мелом. Импортный порошок позавчера только получили... «Один раз посыплешь, и тараканы побегут от вас, как евреи из Одессы», — пояснил Шура. «Скажите, а крысу вы поймать не сможете?» — поинтересовалась женщина. «У нас тут на кухне недавно видели одну». «Мы все можем», — бодро ответил Холмов. «Гоните еще пятерку, и мы разберемся с вашей крысой». После того, как женщина скрылась в своей квартире, Шура принялся рассыпать по коридору импортный порошок, настороженно прислушиваясь к наступившей тишине. Внезапно он вздрогнул за одной из дверей, громко звонил телефон и, прозвонил четыре раза, умолк. «Ясно», — пробормотал Холмов, — «третья дверь налево, квартира номер 15». И швырнул пакет в портфельчик, Он торопливо направился к выходу. «Итак, Бацман, теперь нам известна не только конура нашего полового разбойника».